разученному диктанту. Вы уже, наверное, заметили, что учителя русского языка иногда предупреждают ребят, что тот или иной текст через две недели будет продиктован им на уроке в качестве контрольного диктанта. Вы, конечно, понимаете, как полезно несколько раз продиктовать его ребенку дома. Но если он уже научен горьким опытом и знает, что во время занятия вы раздражаетесь, сердитесь на него, Да, конечно, он постарается обойтись без вас, а значит, практически без подготовки к диктанту. Между тем, такие диктанты важны. Слово, написанное правильно во время диктанта в классе, хорошо запоминается. Систематические занятия русским языком обязательно принесут свои плоды. Ваши мальчик или девочка действительно научатся хорошо писать диктанты. ведь это еще не первый. и не главный показатель грамотности. Некоторые ребята очень неплохо пишут под диктовку, когда у них есть возможность сосредоточиться только на том, чтобы правильно писать слова и ставить знаки препинания. Но как только им приходится писать не под диктовку, а даже относительно самостоятельно, например, изложения, в которых запас слов в какой-то мере определен и ограничен, сразу начинаются ошибки. Можно ли сделать что-то и в этом отношении? Можно, хотя, конечно, труднее и требует дополнительных затрат времени. Когда ребенок пишет изложение, вы далеко не всегда в состоянии проверить его работу даже в отношении грамотности. Как же тут быть? Во-первых, какие-то слова обязательно есть в тексте, который вы использовали для изложения. А во-вторых, Вам надо привлечь себе на помощь орфографический словарь. А как быть с пунктуацией? Конечно, надо, чтобы при проверке ребенок обязательно объяснил постановку всех знаков препинания. Но вы-то не знаете, правильно он говорит или нет. Вот тут можно обратиться к учителю и попросить его просмотреть небольшие тексты изложений, которые ребенок пишет дома, скажем, два раза в неделю. Опять-таки, где брать тексты для этих изложений? Лучше всего из школьных учебников вашего сына или дочери. Предположим, на завтра задано выучить какой-то параграф по ботанике или по истории. Возьмите небольшой отрывок из этого параграфа слов 100-150 и прочитайте его вслух медленно, по возможности выразительно, два раза. А мальчик или девочка... специально отведенные для этого тетради обязательно чисто, аккуратно напишут то, что они запомнили. Если вы начнете с небольших отрывков, слов 40, и постепенно будете увеличивать их размеры, то, кроме всего прочего, очень разовьете слуховую память ребенка. Можно поступить иначе. Покажите ребенку то место в параграфе, это может быть для отрывок из хрестоматии по литературе, по которому ему надо будет написать изложение. Пусть он два раза внимательно прочитает этот отрывок про себя, затем закроет книгу и воспроизведет то, что запомнил. В этом смысле очень полезно и тоже удобно письмо наизусть. Допустим, в школе задали выучить наизусть стихотворение или какой-то прозаический отрывок. Когда ребенок почувствует, что запомнил текст, пусть, опять же, очень аккуратно. если это стихи, правильно располагая строки, напишите его наизусть. Помогите потом сверить то, что получилось с оригиналом, и обязательно разберитесь в ошибках. Если вы не сможете сделать это сами, обратитесь за помощью к учителю, он поможет вам. Вот видите, как много вы можете сделать, если серьезно захотите помочь вашему ребенку. Только не рассчитывайте, что это будет скорая помощь. Может быть, для достижения сколько-нибудь заметных результатов вам понадобится год, а может и больше, каждодневных занятий. Но если вы не отступите, если будете упорно добиваться своего, результаты вас порадуют. Надым сочинение. Насколько ребенок владеет родным языком, как видит мир, что думает о том, что видит, слышит, читает, Проверяется только тогда, когда ему приходится писать сочинение. Могут ли родители помочь сыну или дочери в этом нелегком деле? Конечно. Итак, ребенок впервые должен будет не просто списывать упражнения из учебника,